История 82. Бейте дети молоко. Обычно считается, что сильные обижают слабых. Однако слабость тоже имеет свою силу. Слабые могут использовать сильных для решения многих проблем и получения выгоды. И речь идёт не только о том, что слабый может попросить сильного защитить его. Например, у больших компаний бывает много акционеров. Крупный, то есть сильный акционер должен организовывать работу, предусматривать риски, принимать решения, а мелкий акционер, который не имеет права голоса или обладает весьма ограниченными полномочиями, ни за что не отвечает и всего лишь получает свои дивиденды. Иногда выгодно выглядеть слабым. Привожу классический пример на эту тему. Молочное производство в Китае сосредоточено в основном в северном регионе страны, в автономном районе Внутренняя Монголия. Здесь расположенные обширные пастбища, есть хорошие условия для развития животноводства, поэтому крупнейшие компании мясомолочной отрасли имеют тут свои производственные базы. Самой большой была фирма ИЛИ. Она и сейчас остаётся одной из крупнейших в Китае. Позже появилась корпорация Мэнню, которая обладала потенциалом роста, так как тоже приобретала активы во внутренней Монголии и могла наращивать объёмы производства. Руководство Мэн Ню небезосновательно опасалось недружественных действий со стороны Ильи, поэтому решило не высовываться и не провоцировать мощного конкурента. В связи с этим была избрана стратегия демонстрации слабости. Слоганом Мэн Ню стала такая фраза «Мы вторые во внутренней Монголии». Соответственно, руководство Ильи решили, что раз Мэн Ню не претендует на лидерство, то не стоит рассматривать ее как серьезного конкурента и предпринимать шаги по ее сдерживанию. Руководители Мэн Ню предпочли вести себя скромно, делая упор на реальные действия по расширению производства и захвату рынка. В результате Мэн Ню разрослась. Ее доля на китайском рынке сейчас даже превышает долю ИЛИ. Но если бы Мэн Ню сделала свой слоган более амбициозным, то, скорее всего, ИЛИ вступила бы с ней в острую конкурентную борьбу, и с большой долей вероятности одержала бы победу, потому что изначально обладала более серьезными экономическими и административными ресурсами. Вывод. Иногда надо выглядеть скромным и скрывать свои настоящие планы, чтобы избежать борьбы с сильными противниками.